За день Воронцов отшагал не меньше двадцати километров и не встретил никого и ничего. Левее все время грохотали морские пушки укрепрайона, и означало это, что укрепрайон нормально держится. В таких условиях слишком зарываться гудеряновские танкисты не будут, скоро остановятся, подождут подтягивания пехоты. Шансы на выход к своим тем самым повышаются». Найти хотя бы мотоцикл, а для этого придется выходить к дороге. Знать бы, где ее искать. Глушь вокруг неимоверная. По небу время от времени пролетали немецкие самолеты. На восток, четким строем. А обратно, как придется, группами и в одиночку, значит, над фронтом им доставалось прилично. Один раз он увидел и наши самолеты, штук двадцать пе-два низко пронеслись над лесом, а минут через пятнадцать они же вернулись тесной стаей, крыло к крылу, до предела форсируя двигатели и отстреливаясь из всех стволов от преследующих мессершмиттов. Насколько мог судить на глаз воронцов, потерь теперь они не имели, и на скорости, почти не уступающей истребителям, могли благополучно долететь до своего аэродрома. Он пожелал им всяческой удачи. Ночь наступала медленно, словно нехотя. В десятом часу небо еще оставалось бледно-серым, однако в лесу тропа стала едва различимой. Ночевать на голой земле Воронцову не хотелось, и он продолжал идти, надеясь выйти на поляну с стажками сена, какие не раз встречались раньше. А потом он увидел впереди свет. Едва уловимый на пределе восприятия свет костра. Сойдя с тропы, маскируясь за деревьями, Воронцов с винтовкой наперевес, словно индеец Фенемора Купера, подобрался к огню вплотную, удачно миновав охранение, если оно вообще было выставлено. Костер на поляне горел не один, а пять. Между ними двигались темные силуэты, Много людей толпилось у огня, еще сколько-то невидимых оповещали о своем присутствии всевозможными звуками, а родные армейские словосочетания не оставляли сомнений в их национальной и профессиональной принадлежности. Воронцов забросил винтовку за плечо ремень и походкой своего человека направился к ближайшему костру». Здесь сидели, лежали, дремали, подложив под голову вещмешок или просто прикрытый пилоткой кулак, курили, разговаривали, жевали хлеб, сухари, свежесваренную картошку, человек пятнадцать бойцов. Были они из разных частей и родов войск, окруженцы первого дня, не потерявшие пока воинского вида. Все в форме со знаками различия и оружием. Люди, сомнения не вызывающие. Воронцов успел заметить непропорционально большое количество ручных пулеметов среди лежащего на земле и стоящего в пирамидах оружия. Только тот, кто собирается воевать всерьез, подберет на поле боя неположенный по штату тяжелый и неудобный диктярь. разумному контрразведчику Хватило бы только этой детали, чтобы обойтись без всяких прочих проверок, выходящих из окружения людей. На Воронцове поверх гимнастерки была надета танкистская коженка без знаков различия, поэтому внимание его появления не привлекало, тем более, что и вооружен он был по-солдатски. Разговор у костра тянулся, похоже, давно, и тема его была та же, что у сотен других подобных костров. В окопах переднего края, в бесчисленных ротах, батареях, эскадронах и эскадрильях о войне. Почему она все же началась? Почему немцы нас жмут? Когда это все кончится, что нужно делать командованию?